Глава 12. Страшилки Кривляттера. Пол под ногами расступился. Сева ухнул в пропасть. Конец. Когда человек падает в пропасть, он закрывает глаза. Когда же ударяется о пол этажом ниже, он глаза открывает. Комната была ярко освещена, потому что там горели свечи в канделябрах, к тому же топился камин, в котором красным пламенем полыхали толстые сосновые бревна. В удобных креслах перед камином полукругом сидели Деды Морозы, и Нильс, и тот толстый, что курил трубку, и еще штук десять или двенадцать. У каждого в руке была высокая глиняная кружка. А в центре этого полукруга, лицом к камину, сидела снежная королева Роксана. В синем бархатном платье, обшитом серебряными кружевами, словно морозными узорами на окне, глядящим в снежную ночь. С Севина появление морозы встретили громким невежливым хохотом. Сева собрался было рассердиться, потому что сообразил, что его не по-детски разыграли. Но тут Деда морозы подняли кружки, протянули к нему руки и хором принялись говорить «Сколь смелый рыцарь! Привет тебе! Хеллоу! Прозит! Ты нас не разочаровал!» Так что Сева не рассердился, а просто рассверепел. «Так это у вас шуточки такие?» Севе хотелось плакать. Он сидел на ковре, у него дрожали руки и коленки, а эти сытые молодцы попивали что-то там из своих поганых кружек, да еще над ним издевались. И тут заговорила королева Роксана. «Мы видели все, что происходило в твоей комнате», — сказала она. «Видишь, какой у нас есть монитор? Тут у нас недавно телевизионный спутник рухнул, кое-что пригодилось». Сева посмотрел на экран и, к своему удивлению, увидел, что наверху в комнате, откуда он только что свалился через аккуратно выпиленный люк, призраки и чудища никуда не исчезли, а бесцельно бродят, словно никак не могут понять, куда же девалась их добыча и уж совсем невероятно было увидеть беззубую крокодилью морду, что свесилась сверху и заглядывает через край люка, девясь на яркий свет в нижней комнате и обилие зрителей. — Молодец, — сказала снежная королева, — мы тобой довольны, а ты не должен на нас сердиться. Мы знаем, что ты не самый храбрый человек на свете, но нам бы очень не хотелось, чтобы ты оказался отчаянным трусом. — А я и не оказался. И тут Сева вспомнил, что в руке у него по-прежнему зажата крокодилья челюсть, и поднял ее, словно угрожая мужьям снежной королевы. И вдруг ему на щеку упала горячая капля. — Что такое? Сева поглядел наверх. Крокодил, свесив беззубую морду в круглый люк, Плакал большими горячими слезами. Сева хотел было совсем обидеться, но вдруг ему стало жалко привидение крокодила, которому, оказывается, тоже бывает несладко и он метнул челюсть вверх. Крокодил раскрыл пасть и ловко поймал подарок И тут же, оглушительно щелкнув оставшимися в челюсти зубами, крокодилья морда исчезла в темноте. Деды-морозы поднялись со своих кресел, они хлопали Севу по плечам, хвалили его за смелость и смекалку. Севе даже дали звание «Барон крокодильего Зуба», а Дед-мороз Нильс обещал нарисовать зуб на его рыцарском гербе. Сева осмелел, поверил, что он и в самом деле отважный рыцарь, и даже уселся в кресло рядом с королевой раксаной и принял из ее рук кружку брусничного сока. Некоторые морозы в том царстве употребляют пиво, но большей частью пьют напитки ягодные. — Прости нас, Всеволод, — сказала королева Роксана, — но мы решили тебя испытать. Как ты будешь вести себя, когда станет по-настоящему страшно, ведь в пути тебе наверняка станет страшно? и неоткуда будет ждать пощады и помощи. Лицо у королевы было мраморным, а губы — розовыми, как малиновый мусс. Губы улыбались, а глаза оставались печальными. — В жизни мало что бывает просто так, — сказала снежная королева. — Ты думаешь, нам самим все эти привидения, крокодилы и вампиры не наскучили? Они же не из воздуха берутся. — Хм, откуда же? «Кривлят, Тер!» — крикнула королева. «А ну-ка, явись пред наши очи!» И тогда на середину ковра вышел из ниоткуда странный человек. Он был невелик, но это было весьма условно, потому что за пять минут он мог подрасти на пять, а в следующую минуту на полметра уменьшиться, зато отрастить пузо. Его длинные черные волосы были заплетены сзади в длинную косу, но могли вдруг завиться и встать дыбом, закрыть уши или вообще исчезнуть. При этом кривлятор ни на секунду не оставался в покое. Он чесал ногой ногу, руками скреб под мышками, он мигал и щурился, он говорил, заикаясь, потому что его слова убегали вперед мыслей, а порой застревали на полпути. Севе он поклонился и быстро заговорил, «Ты молодец, мама, молодец, я ба-ба-ба-ба на твоем месте попровалился, чест слов, давай дружить, ты чужой, я чужой». Он протянул Севе руку, и тут только Сева сообразил, что, заглядевшись на его ужинки и прыжки, он даже не сразу заметил, что кривлятор меняет одежду так часто, что угадать, во что он сейчас одет, невозможно. Рука у корривлятора была горячая, и корривлятор тут же начал выдирать ее у Сева и кричать Н -н -н «Не жми! Боль! Ах, уйди! Не вожусь!» «Простите!» — пробормотал Сева. «Нет, ты меня папа прости Он поднял ладонь, и на ладони его уже сидела дюймовочка. Ножка на ножку, она махала ручками, чтобы не потерять равновесие и не упасть. «Да-да, дарю!» — сказал кривлятор, — женись. — Совсем рехнулся, — сказала снежная королева. — Бери свою дюймовочку и неси ее в детские ясли. Уходи, уходи, видеть тебя не желаю. — А я и рад, — рассмеялся кривлятор, — а мне к лучшему. Он опустил руку, и дюймовочка соскочила на пол. И стала одного роста с кривлятором. Очень красивая девушка. «Зря ты на мне не женился, Савин», — сказала она голосом Ванессы. «Этого еще не хватало». «Ванесса?» «Такой не знаю», — ответила девушка и, разрыдавшись, выбежала вон из комнаты. За ней последовал кривлятор. «Кто он?» — спросил Сева. Он почувствовал облегчение от того, что кривлятор наконец-то ушел. «Ты на него...» — Не обращай внимания, — сказал Нильс, — он не вредный, но чудак. — Чудаки тоже бывают надоедливыми, — сказала королева. Кривлятор не совсем сказочное существо, он просто-напросто тупиковая ветвь эволюции. Природа долго размышляла, от кого произойти человеку. Пробовала, ошибалась, снова пробовала. Ты слышал о неандертальцах? — Волосатые, похожие на горилла, они жили в пещерах, а потом почему-то вымерли. — Вот именно тупиковая ветвь, — сказал Толстый Дед Мороз с трубкой в золотых зубах. — Эти кривляторы населяли берега озера Китиш и остров Епифань, но потом передрались. — А я думаю, — возразил Нильс, — тут не обошлось без инопланетян. — В общем... Это последний кривлятор на земле, сказала снежная королева, и у него есть удивительная способность. Его буйное воображение может рождать чудовищ. То, что вы, дети, называете страшилками, это его выдумки. Правда, в последние годы он халтурит, выпускает одинаковые страшилки, сотнями. — Порой это невыносимо. Хоть на Северный полюс беги добавил Нильс. — Так вы его попросите уехать, — сказал Сева а он честно зарабатывает деньги, и мы от него немало получаем. Это как? А его страшилки отсюда прямиком идут в Голливуд и на другие киностудии. А порой они и так в натуре надобятся, сказал домовой, который, оказывается, сидел под креслом у королевы и не утерпел. Так ему захотелось поучаствовать в беседе, что он и высунул бороду наружу. Они недолго живут. — сказала королева, угадав следующий вопрос Севы. Они сами растворяются в воздухе, но в кино их успевают снять и по телевизору показывают. Он у нас тут самый богатый. — Сейчас он со своей дюймовочкой, — снова встрел домовой, — в трактир пошли, а потом он напьется пиво, а она развеется. — А сейчас спать, — сказала Роксана. Завтра с утра сборы в походы. Снежное королевство погрузилось в сон. Не спал лишь Сева Савин. Он волновался, как завтра пойдет вглубь земли. Да и мешали страшилки кривлятора. По полу, громко топача, бегало несколько отрезанных пальцев, а из стены время от времени высовывалась слепая кошачья голова и мяукала. «Отдай мои глаза!» Сева запустил в кошачью голову подушкой, голова пропала, но и подушка исчезла в стене. Пришлось дальше не спать без подушки.